Глава 28. На этом месте писание истории было прервано, потому что в сторожку ввалился Бероуз и сообщил новость. Нобеля завалили. После начала нового времени жизнь троих изменилась не в лучшую сторону. Отдавая семейным свои редкие бич-пакеты, перебиваясь случайными троями, они так исхудали, что напоминали ходячие скелеты. Самым бедным из них оказался Берроуз, Алексеев нашел себя на историографическом поприще. Фунт и есть фунт. Тут где-то пропадал сутками, возвращался грязный, потный, но довольный, строе за пазухой. Даже на пилораме он находил где подработать, не унывал и не падал духом. А вот Бероуз ударился в многословие, шатался по участку, приставая к каждому встречному с философскими, антропологическими разговорами все отшатывались от него, как от чумного, и, если и слушали, то чтобы выпить трое, которое редко, но бывало в наличии у кандидата технических наук. А однажды он учудил, бросившись с кулаками на Нобеля, крича «Сволочь ты! Сволочь я! Все мы трусы и сволочи!» Двое представителей Нобелевского комитета сбили Бероуза с ног, попинали для остраски, да и оставили себе лежать в опилке. «Вот и Алексеев», Услышав реплику о смерти Нобеля, подумал сначала, что его друг попросту спятил, о чем не замедлил ему сказать. «Сам ты чокнулся, пошли смотреть». Оказалось, что Бероус сказал правду. Когда они пришли на место, Нобель был еще жив. Судьба нашла его у сортира, куда он направился в разгар рабочего дня. Нашла, ударив ножом в живот. Нобелевцы стояли и ждали в надежде, что перед смертью Он откроет имя своего убийцы. Нобель открыл глаза. Несколько пар ушей тотчас склонились к нему, и Нобель заговорил торопливо, сбивчиво, косноязычно: "Да чё ты, чё ты, чё ты? Случайно получилось, Верончик? Он пришел ко мне, говорит, задница, балет, геморрой, наверное. Посмотри, ты же сан инструктором был. Я хотел отказаться, а он уж штаны спустил. А тут ты заходишь и подумала... Алексеев посмотрел в глаза Нобеля, но в них давно уже было только безумие и страх. Очень-очень давно. «Сука!» — неожиданно и со злостью выкрикнул Нобель. А потом дернулся и затих, вытягиваясь. Мужики по деловому осмотрели рану. Один из них, бывший десантник, сказал сознанием дела: «Хороший удар, крученый. Снизу вверх, через живот, в диафрагму легкие». «И пика ничего. Профессионально, короче», — подытожил он, глядя в сторону вышки. На том и остановились. Политическое убийство. Но вышка выдвигала другую версию — бытовуха. Старшой, которому обычно наплевать было на внутренние дела пилорамы, сам провел дознание. В контору таскали человек десять, но так, и не найдя концов, плюнули и забыли. И мужики дружно решили — покрыли кого-то из своих». Одни заботы на пилораме сменяются другими, и вскоре о Нобеле забыли, тем более что место его быстро занял один из комитетчиков, сильный, хитрый и наглый мужик, которого все называли Бендер. Первое, что сделал Бендер, это присвоил себе все права на верку. Порядок событий постепенно вернулся в обычное русло, что позволило Алексееву вернуться к истории.